Путешествие в Альмерию по зеркально чистому морю в прекрасную погоду было восхитительно. Город спрятан за гористым мысом, далеко выступающим в море. Для нас это прекрасное положение. Однако было достаточно неудобным, так как вынуждало совершить такой дальний обход мыса, что по прямой линии он почти составлял расстояние до Орана. Однако мы причалили для пополнения запасов и насладились гостеприимством местных жителей, не упустивших шанс торжественно встретить нас и устроить в нашу честь импровизированный праздник в местном театре. Больше всего на этом мероприятии нас поразила классическая красота женщин, черты лиц которых выдавали берберское происхождение. Особое внимание обращала на себя молодая девушка единодушно признанная нашей, состоящей из представителей всех западноевропейских государств, компанией идеалом женской красоты. В тот восхитительный вечер мы не предполагали, что следующий же день принесет с собой опасности, пережить которые до сих пор кажется мне чудом. Чтобы понять их до конца, необходимо представить, что наш корабль был построен не для укладки кабеля, а приобретен правительством Франции «Атхос» на английском рынке. Примечание. «Атхос». Латинский. Для данного случая. Конец примечания. Это было английское каботажное судно, использовавшееся ранее для буксировки угольных судов в Лондон. Данные корабли не предназначались для плавания в открытом море. У них было плоское днище, отсутствовал киль, и острый нос для разрезания волн. Большую часть трюма такого неудачно построенного корабля теперь занимал мощный деревянный барабан на вертикально стоящей железной оси. На нем был намотан весь кабель, поэтому нагрузка при сильном волнении моря была распределена очень неравномерно. Но погода была безупречно прекрасной, а море спокойным. Однако, когда после отплытия из Альмерии мы обогнули мыс и увидели перед собой открытое море, картина изменилась. С юго-запада дыл умеренный бриз, а вдоль берега с другой стороны мыса собирались черные облака. Нам бросилось в глаза, что ближайшее, темное, нависшее над землей облако имело опущенный в море хобот, и море под ним дико вращалось. так что в лучах продолжавшего светить солнца оно казалось блестящим, покрытым трещинами ледяным полем. Наш корабль проплыл приблизительно в двух морских милях от этого бурлящего пенного поля около полумили шириной, а глубина не поддавалась оценке. Примечательно, что хобот, сильно расширявшийся кверху, затем сильно сужался, не полностью касаясь подвижной поверхности воды и оставаясь висеть на видимом расстоянии от нее. Также не было заметно никакого особенного забора воды в хобот, и вся поверхность пенной шапки выглядела равномерно поднятой на высоту дома над поверхностью моря. При этом хобот крутился по ее краю, каждые 10-20 минут возвращаясь в прежнее место. К сожалению, мы недолго продолжали наблюдать это интересное явление, так называемый водный смерч, так как он достаточно быстро сместился в восточном направлении к берегу, а мы были отвлечены от него другим странным явлением. Корабль внезапно стал так сильно раскачивать, что мы с трудом могли удерживаться на ногах. Мы угодили в короткие высокие волны, так называемую Мертвую зыбь. Судя по всему, мы пересекали место, где только что прошел смерч. И хотя капитану мощная качка корабля, ввиду хорошо известной ему конструкции судна, показалась довольно опасной, он все же взял курс между волн, в надежде вновь очутиться в спокойной воде. И тут я услышал глухие отрывистые удары, сотрясавшие весь корабль при каждой волне. Словно молнией меня обожгла мысль. Барабан сорвался, и скоро своими мощными ударами разнесет в щепки весь корабль. Я кинулся в каюту брата, как раз боровшегося с приступами морской болезни. Только он знал устройство барабана и способ его крепления, так что он один, возможно, еще мог нас спасти. Я нашел его уже на ногах, мертвенно-бледного, не сохраняющего самообладания. Он также сразу понял причину угрожающих звуков, и этого было достаточно, чтобы все следы морской болезни исчезли. В трюме он действительно увидел, что на оси барабана расшатался верхний подшипник, и что нет специально подготовленных и установленных им распорок из особо прочного дерева для защиты подшипников и самого барабана. Французские корабельные плотники поначалу притворялись, что не знают об их пропаже, но когда удары усилились и брат сказал, что мы все погибнем, если их сейчас же не найдут, им вдруг припомнилось, где находятся распорки, и они были возвращены. Матросы просто подивились неизвестному им твердому дереву и посчитали его лишним. Но при сильных сотрясениях Никак не удавалось вернуть распорки на нужное место. Между тем удары усилились, и всех охватил ужас, что корабль их больше не выдержит. Тогда сквозь открытый люк на палубе брат крикнул, «Качка слишком сильная, плывите против ветра!» Капитан тут же отдал необходимую команду, и корабль развернулся против волн. Мгновение спустя... я с удивлением увидел, как нос корабля исчез под волной, а волны стали заливать переднюю часть палубы. Я сразу же понял причину такого явления. Корабль на полной скорости слишком быстро развернулся против ветра, и когда одна из волн перекатилась через нос корабля и прижала его вниз, он сохранил наклонное положение, И благодаря своей скорости по инерции продолжал движение по наклонной плоскости в бездну моря. В этот критический момент я непроизвольно взял командование кораблем на себя и громко крикнул находящееся рядом машинное на отделение: «Стоп, машина!» Так же, как это делал капитан. К счастью, матросы мгновенно повиновались, но скорость корабля можно снизить только медленно. Мы все стояли на задравшейся вверх задней палубе и смотрели, как переднюю палубу все больше и больше скрывает вода, а море все ближе подбирается к нашим ногам. Затем на задней палубе начался пожар, и образовался мощный водоворот из-за того, что вода хлынула в открытый люк трюма. Наш конец казался неизбежным. Затем водоворот стал ослабевать. Через несколько гнетущих минут нос корабля вновь показался над водой, и мы обрели надежду, потому что мощная качка и роковые удары тоже прекратились. Мой брат, находившийся в это время в трюме и не видевший приближения опасности, был застигнут врасплох, внезапно хлынувший на него и барабан морской водой. Тем сильнее была его радость, когда поток воды в трюм прекратился, и вскоре он смог закрепить деревянные распорки, устранив тем самым опасные удары оси барабана. Капитан снова, теперь уже осторожно, взял курс на Оран, и хотя корабль все еще довольно сильно раскачивало на волнах, к этому быстро привыкли и были рады, что барабан больше не шевелился. Пережитое волнение прогнало морскую болезнь. Когда стемнело, все разошлись по своим местам, и вскоре наступила тишина. Я проспал недолго, как вдруг меня разбудили громкие команды и крики ужаса на корабле. Сразу вслед за этим судно вдруг накренилось в бок, таким образом, какого я никогда не видел и до сих пор считаю вряд ли возможным. Матросы упали со своих полок, и покатились по ставшему отвесным полу большой каюты, влежавшие напротив каюты пассажиров. За ними катились все незакрепленные предметы на корабле, одновременно полностью погас свет, так как висевшие фонари ударились о потолок каюты и разбились. После небольшой страшной паузы корабль накренился в другую сторону, затем еще и еще раз. Сразу же после первых ударов мне удалось выбраться на палубу. По полутьме я разглядел капитана, который на мой оклик лишь махнул рукой в сторону задней палубы, воскликнув «Вуаля, латер!» Примечание. Здесь земля. Французской. Конец примечания. И точно. Казалось, что за кораблем стоит высокая, слабо освещенная скала. Заметив ее, капитан очень резко повернул корабль, вызвав тем самым мощную качку. Он подумал, что мы отклонились от курса и очутились прямо у скал мыса льва. Неожиданно в темноте раздался голос «La terre Примечание «Земля впереди» французской. Конец примечания. И действительно, высокая, зловеще светящаяся стена выселась уже прямо перед кораблем и надвигалась на него со своеобразным шипящим звуком. Затем настал ужасный, потрясающий, не поддающийся описанию момент. На судно обрушились мощные потоки воды, падавшие как будто со всех сторон с такой силой, что я мог противостоять и лишь намертво вцепившись в железные перила верхней палубы. При этом я почувствовал, как весь корабль сильно бросает туда-сюда мощными короткими ударами волн. Нельзя было понять, где мы. под или над водой. Казалось, мы находились в пене, где лишь с трудом можно было дышать. Сколько длилось данное состояние впоследствии, никто не мог сказать. Оставшимся в каютах людям пришлось бороться с мощной качкой, бросавшей их в разные стороны, и они были до смерти напуганы, услышав шум, обрушившийся на палубу воды. Прошло от двух до пяти минут. Затем так же внезапно, как и появилось, Светящаяся стена полностью прошла сквозь корабль, оказалась перед ним и медленно исчезла вдали. Когда спустя некоторое время все присутствовавшее на корабле общество, воспрянув духом, собралось на палубе и обсуждало пережитый ужас и чудо спасения, французские офицеры сказали, что самым невероятным было то, что единственная наша дама даже не вскрикнула. типично английское, возрастающее с увеличением опасности спокойствия моей невестки, показалось темпераментным французам невероятным. Как мы услышали позже, смерч, наблюдаемый нами в Альмерии, появился на восточном побережье Испании, затем спустился к Алжиру, и мы встретили его как раз на этом пути. То, как мы выжили на так мало приспособленном к морским плаваниям и так неправильно груженном корабле после такого опасного эксперимента, мне абсолютно непонятно. Когда смерч прошел сквозь нас, море еще некоторое время бурлило, сплошь покрытое пенящимися гребнями волн. И тут мы увидели такое великолепие, и грандиозное явление природы, что его вряд ли сможет представить себе даже художник в самых смелых фантазиях. Всюду, куда ни бросишь взгляд, море запылало багровым огнем. Мы словно находились в расплавленном, раскаленном металле, а пенные гребни волн излучали такой яркий свет, что можно было отчетливо различить все предметы и просчитать самый мелкий шрифт. Это было пробирающее до дрожи красотой зрелище, которое сегодня, спустя четверть века, ясно стоит перед моими глазами. Мы находились в той части моря, что густо заселена фосфоресцирующими животными. Стоило сильно взболтать наполненный морской водой стакан, как он начинал ярко светиться в темноте. Бурлящие водовороты образовавшиеся в воде из-за смерча, всполошили всех морских светлячков, которых даже на следующий день было хорошо видно невооруженным глазом, и их дружному, одновременному свечению мы были обязаны чудесным зрелищем пылающего моря. Во Оране, куда мы приплыли несколько часов спустя, без дальнейших происшествий, нужно было подумать, что делать дальше. После точных расчетов оставшегося кабеля хватило бы до Картагены, если укладывать его с минимальным перерасходом, необходимым для укладки без натяжения на не совсем ровном морском дне. После счастливо пережитых опасностей, мой брат стал отважнее и хотел немедленно начать повторную попытку с имеющимся оборудованием. «Я же возражал!» так как потерял всякое доверие к барабану и кораблю вместе с ним. В конце концов, мы пришли к обоюдному решению перемотать кабель и произвести укладку обычным способом, то есть с помощью конической бухты и динамометра. Когда тяжелое, крадущее время перемотка кабеля подошла к концу и роковой барабан был убран, мы перешли ко второй попытке укладки кабеля. Погода вновь была чудесной, и укладка шла без всяких трудностей. Глубина моря, однако, оказалась больше, чем было указано во французских морских картах, и нам приходилось рискованно сильно нагружать динамометр для снижения потерь кабеля. Я контролировал расход с помощью моего электрического лага, до сих пор хорошо оправдывавшего себя.